Клифорд Саймок из города Он спустился по лестнице и на секунду остановился, давая глазам привыкнуть к полутьме. Рядом прошёл робот-официант с высокими бокалами на подносе. Добрый день, мистер Крейк. Здрастуй, Герман. Не хотите ли чего-нибудь, сэр? Нет, спасибо. Я пойду. Крейк на цыпочках пересек помещение и неожиданно для себя отметил, что почти всегда ходил здесь на цыпочках. Дозволялся только кашель, и лишь самый тихий, самый деликатный кашель. Громкий разговор в пределах комнаты отдыха казался светотатством. Аппарат стоял в углу, и как и всё здесь, это был почти бесшумный аппарат. Лента выходила из прорези и спускалась в корзину. За корзиной следили и вовремя опустошали, так что лента никогда-никогда не падала на ковёр. Он поднял ленту, быстро перебирая пальцами, пробежал её до буквы К, затем стал читать внимательнее. Кокс 180,5. Филд 92. Коттон 97. Кратчфилд 111,5. Крейк 75. Крейк 75. Вчера было 78, 81 позавчера и 83 третьего дня. А месяц назад было 96, и год назад 120. Всё ещё сжимая ленту в руках, он оглядел тёмную комнату. Вот над спинкой кресла виднеется лысина. Вот вьётся дымок невидимой сигары. Кто-то сидит лицом к Крейгу, но почти не различим, сливаясь с креслом. Блестят только чёрные ботинки, светится белоснежная рубашка и укрывающая лицо газета. Крейг медленно повернул голову и внезапно слабее увидел, что кто-то занял его кресло, третий от камина. Месяц назад этого бы не было. Год назад это было бы немыслимо. Тогда его индекс удовлетворённости был высоким. Но они знали, что он катится вниз. Они видели ленту и несомненно обсуждали это и презирали его, несмотря на сладкие речи. Бедняга Крейк, славный парень и такой молодой, говорили они с самодовольным превосходством, абсолютно уверенные, что уж с ними-то ничего подобного не произойдёт. Советник был добрым и внимательным, и Крейг сразу понял, что он любит свою работу и вполне удовлетворен. «Семьдесят пять», — повторил советник, — «не очень-то хорошо». «Да», — согласился Крейг, — «вы чем-нибудь занимаетесь?» Отшлифованная профессиональная улыбка давала понять, что он в этом совершенно уверен, но спрашивает по долгу службы. «Я знавал нескольких джентльменов, страстно увлеченных историей». О, в высшей степени интересный предмет. Я специализируюсь, уточнил Крейг, на изучении одного акра. Одного акра? Переспросил советник, совершенно неудивленный. Я не вполне... История одного акра, объяснил Крейг. Надо прослеживать ее день за днем, час за часом, по темповизору, регистрировать детально все события, все, что случилось на этом акре, с соответствующими замечаниями и комментариями. «Чрезвычайно увлекательное занятие, мистер Крейг. Ну и как? Нашли вы что-нибудь особенное на своем акре?» «Я проследил за ростом деревьев. В обратную сторону. Вы понимаете? От стареющих гигантов до ростков. От ростков до семян. Хитрая штука – это обратное слежение. Сначала сильно забивает с толку, но потом привыкаешь». Клянусь, даже думать начинаешь в обратную сторону. Кроме того, я веду историю гнёзд и самих птиц, и цветов, разумеется, регистрирую погоду. У меня неплохой обзор погоды за последние пару тысяч лет. Как интересно, заметил советник. Было и убийство? продолжал Крейк. Ну, оно произошло за пределами Акра, и я не могу включить его в своё исследование. Убийца после преступления пробежал по моей территории. Убийца, мистер Крейк. Совершенно верно. Понимаете, один человек убил Трукова. Ужасно. Что-нибудь ещё? Пока нет, ответил Крейк, хотя есть кое-какие надежды. Я нашёл старые развалины зданий. Да. Я стремлюсь дойти до тех времён, когда они ещё не были развалинами. Не исключено, что в них жили люди. А вы поторопитесь немного, предложил советник. Пройдите этот путь побыстрее. Крик покачал головой. Чтобы исследование не утратило своей ценности, надо регистрировать все детали. Я не могу перескочить через них, чтобы скорее добраться до изюминки. Советник изобразил сочувствие. В высшей степени интересное задание, сказал он. Я просто ума не приложу, почему ваш индекс падает. Я осознал, проговорил Крейк, что всем всё равно. Я вложу в исследование годы труда, опубликую результаты, несколько экземпляров раздам друзьям и знакомым, и они будут благодарить меня, а потом поставят книгу на полку и никогда не откроют. Я разошлю свой труд в библиотеке, но вы знаете, что сейчас никто туда не ходит. Я буду единственным, кто когда-либо прочтёт эту книгу. "Ну, мистер Крейк", заметил советник, Есть масса людей, которые находятся в таком же положении, и все они сравнительно счастливы. Я говорил себе это, признался Крейк. Мне помогает. Давайте пока не будем вдаваться в подробности, а обсудим главное. Скажите, мистер Крейк, вы совершенно уверены, что не можете более быть счастливы, занимаясь своим акром? Да, признал Крейк. Уверен. А теперь, ни на минуту не допуская, что ваше заявление отвечает однозначно на наш вопрос, скажите мне, вы никогда не думали о другой возможности? О другой? Конечно. Я знаю некоторых джентльменов, которые сменили свои занятия и с тех пор чувствуют себя превосходно. Нет, признался Крейк. Даже не представляю, чем можно ещё заняться. Ну, например, наблюдать за змеями, предложил советник. Нет, убеждённо сказал Крейк. Или коллекционировать марки, или вязать. Многие джентльмены вяжут и находят это достаточно приятным и успокаивающим. Не я не хочу вязать. Начните делать деньги. Зачем? Ну вот этого я и сам не могу взять в толк, доверительно сообщил советник. Ведь в них нет никакой нужды, стоит сходить в банк. Однако немало людей с головой ушли в это дело. И добывают деньги порой, я бы сказал, весьма сомнительными способами. Но как бы то ни было, они черпают в этом глубокое удовлетворение. «А что они потом делают с деньгами?» – спросил Крейг. «Не знаю», – ответил советник. Один человек зарыл их и забыл, где. Остаток жизни он был вполне счастлив, занимаясь их поисками с лопатой и фонарем в руках. «Почему с фонарем?» «О, поиски он вел только по ночам». Ну и как, нашёл? По-моему, нет. Кажется, меня они тянет делать деньги, сказал Крейк. Вы можете вступить в клуб? Я давно уже член клуба, одного из самых лучших и респектабельных. Его корня? Нет, перебил советник. Я имею в виду другой клуб. Знаете, группа людей, которые вместе работают, имеют много общего и собираются, чтобы получить удовольствие от беседы на интересующие темы. Сомневаюсь, что такой клуб решил бы мою проблему, проговорил Крейк. Можно жениться, предложил советник. Что? Вы имеете в виду на одной женщине? Ну да. И завести кучу детей. Многие мужчины занимались этим и были вполне удовлетворены. Знаете, произнёс Крейк. По-моему, это как-то неприлично. Есть масса других возможностей. Не сдавался советник. Я могу перечислить. Нет, спасибо, Крейг покачал головой. В другой раз. Мне надо всё обдумать. Вы абсолютно уверены, что стали относиться к истории неприязненно? Предпочтительнее оживить ваше старое занятие, нежели заинтересовать новым. Да, я отношусь неприязненно, сказал Крейг. Меня тошнит от одной мысли о нём. Хорошенько отдохните, предложил советник. Отдых придаст вам бодрости и сил. Пожалуй, для начала я немного прогуляюсь, согласился Крейг. Прогулки весьма весьма полезны, сообщил ему советник. Сколько я вам должен? спросил Крейг. Сотню, ответил советник. Но мне безразлично, заплатите вы или нет. Знаю, сказал Крейг. Вы просто любите свою работу. На берегу маленького пруда, приваливший спиной к дереву, сидел человек. Он курил, не сводя глаз с поплавка. Рядом стоял грубо вылепленный глиняный кувшин. Человек поднял голову и увидел Крейга. «Садитесь, отдохните!» – сказал он. Крейг подошел и сел. «Сегодня пригревает!» – заметил он, вытирая лоб платком. «Здесь прохладно!» – отозвался мужчина. «Днем вот сижу с удочкой!» А вечером, когда уже расpadaет, вожусь в саду. Цветы, задумчиво проговорил Крейк. А ведь это идея. Я и сам иной раз подумывал, что это не безинтересно вырастить целый сад цветов. Не цветов, поправил человек, а овощей. Я их ем. То есть вы хотите сказать, что работаете, чтобы получить продукты питания? Ага. Я вспахиваю, удобряю землю. и готовлю её к посеву. Затем я сажаю семена и ухаживаю за всходами и собираю урожай. На еду мне хватает. Такая большая работа меня это нисколько не смущает. Вы могли бы взять робота, посоветовал крейк. Вероятно, но зачем? Труд успокаивает мои нервы, сказал человек. Поплавок ушёл под воду, и он схватился за уточку, но было поздно. Сорвалась. пожаловался рыбак. Я уже не первый упускаю. Никак не могу сосредоточиться. Он насадил на крючок червя из банки, закинул удочку и снова привалился к стволу дерева. Дом у меня небольшой, но удобный. С урожая обычно остаётся немного зерна, и когда мои запасы подходят к концу, я делаю брагу. Держу собаку и двух кошек и раздражаю соседей. Раздражаете соседей? переспросил крейк. Ну, подтвердился собеседник. Они считают, что я спятил. Он вытащил из кувшина пробку и протянул его Крейгу. Крейг, приготовившись к худшему, сделал глоток. Совсем не дурно. Сейчас, пожалуй, чуть перебродила, виновато произнёс человек. Но вообще получается неплохо. Скажите, произнёс Крейг, вы удовлетворены? Конечно, ответил человек. У вас должно быть высокий ИУ. Ю? Нет, ИУ личный индекс удовлетворённости. Человек покачал головой. У меня такого вообще нет. Крик чуть не онемел. Но как же? Вот и до вас приходил тут один, довольно давно, рассказывал про этот ИУ. Только мне почему-то посышалось ИУ. Уверял, что я должен такое иметь. Ужасно расстроился, когда я сказал, что не собираюсь заниматься ничем подобным. У каждого есть ИУ, сказал Крейг. А у каждого, кроме меня. Он пристально посмотрел на Крейга. Слушай, сынок, у тебя неприятности? Крейг кивнул. Мой ИУ ползёт вниз. Я потерял ко всему интерес. Мне кажется, что что-то у нас Не так. Неправильно. Я чувствую это, но никак не могу определить. Им всё даётся даром, сказал человек. Они и пальцем не пошевелят, и всё равно будут иметь еду, и дома, и одежду, и утопать в роскоши, если захотят. Тебе нужны деньги. Пожалуйста, иди в банк и бери сколько надо. В магазине забирай любые товары и уходи. Продавцу плевать, заплатишь ты или нет, потому что ему они ничего не стоили. Ему их дали. На самом деле, он просто играет в магазин. Точно так же, как все остальные играют в другие игры. От скуки. Работать, чтобы жить, никому не надо. Всё приходит само собой. А вся эта затея с ИУ способ ведения счёта в одной большой игре. Крик не сводил с него глаз. Большая игра, произнёс он. Точно. Вот что это такое. Человек улыбнулся. Никогда не задумывались? В том-то и беда. Никто не задумывается. Все так страшно заняты, стараясь убедить себя в собственном благополучии и счастье, что ни на что другое не остаётся времени. У меня, добавил он, времени хватает. Я всегда считал наш образ жизни, сказал Крейг, конечной стадией экономического развития. Так нас учат в школе. Ты обеспечен всем, И волен заниматься чем хочешь. Вот вы сегодня перед прогулкой позавтракали. После некоторой паузы начал человек: "Вечером пообедаете, немного выпейте. Завтра поменяете туфли или наденете свежую рубашку?" "Да", подтвердил Крейк. "Что я хочу сказать? Это откуда берутся все эти вещи? Рубашка или пара туфель положены могут быть сделаны тем, кому нравится делать рубашки или туфли". Пишущую машинку, которую вы пользуетесь, тоже мог изготовить какой-нибудь механик-любитель. Но ведь до этого она была металлом в земле. Скажите мне, кто собирает зерно, кто растёт лён, кто ищет и добывает руду? Не знаю, ответил крик. Я никогда не думал об этом. Нас содержит, проговорил человек. Да-да, нас кто-то содержит. Но я не хочу быть на содержании. Он поднял удочку и стал укладываться. Жара немного спала. Пора идти работать. Приятно было поговорить с вами, произнёс, вставая к рейк. Спуститесь по этой тропинке, посоветовал человек. Изумительное место: цветы, тень, прохлада. Если пройдёте подальше, наткнётесь на выставку. Он взглянул на Крейга. Вы интересуетесь искусством? Да, сказал Крейг. Но я понятия не имел, что здесь поблизости есть музей. О, неплохой. Недурные картины, пара приличных деревянных скульптур, очень любопытное здание. Только не пугайтесь необычности. Сам я там частенько бываю. Обязательно схожу, сказал Крейг. Спасибо. Человек поднялся и отряхнул штаны. Если задержитесь, заходите ко мне, переночуете. Моя лочуга рядом, на двоих места хватит. Он взял кувшин. Моё имя Шерман. Они пожали руки. Шерман отправился в свой сад, а Крейк пошёл вниз по тропинке. Строения казались совсем рядом, и всё же представить их очертания было трудно. Из-за какого-то сумасшедшего архитектурного принципа, подумал Крейк, Они были розовыми до тех пор, пока он не решил, что они вовсе не розовые, а голубые, а иногда они выглядели и не розовыми, и не голубые, а скорее зелёными, хотя, конечно, такой цвет нельзя было однозначно назвать зелёным. Они были красивыми, безусловно, но красота эта раздражала и беспокоила. Совсем необычная и незнакомая красота. Здания, как показалось Крейгу, находились в пяти минутах ходьбы полем. Он шёл минут 15, но достиг ли того, что смотрел на них чуть под другим углом. Впрочем, трудно сказать. Здания как бы постоянно меняли свои формы. А это была, разумеется, не более чем оптическая иллюзия. Цель не приблизилась и ещё через 15 минут, хотя он мог поклясться, что шёл прямо. Тогда он почувствовал страх. Казалось, будто продвигаясь вперёд, он уходил в бок. Словно что-то гладкое и скользкое перед ним не давало пройти, как изгородь, изгородь, которую невозможно увидеть или почувствовать. Он остановился, и дремавший в нём страх перерос в ужас. В воздухе что-то мелькнуло. На мгновение ему почудилось, что он увидел глаз. Один, единственный глаз, смотрящий прямо на него. Он застыл, а чувство, что за ним наблюдают, ещё больше усилилось. И на траве по ту сторону незримой ограды заколыхались какие-то тени, как будто там стоял кто-то невидимый и с улыбкой наблюдал за его тщетными попытками пробиться сквозь стену. Он поднял руку и вытянул её перед собой. Никакой стены не было, но рука отклонилась в сторону, пройдя вперёд не больше фута. И в этот миг он почувствовал, как смотрел на него из-за ограды этот невидимый с добротой, с жалостью и безграничным превосходством. Он повернулся и побежал. Крейк валился в дом Шермана и рухнул на стул, пытливо глядя в глаза хозяина. "Вы знали?" произнёс он. "Вы знали и послали меня?" Шерман кивнул. "Вы бы не поверили. Кто они?" прерывающимся голосом спросил Крейк. Что они там делают? Я не знаю, ответил Шерман. Он подошёл к плите, снял крышку и заглянул в котелок, из которого сразу потянуло чем-то вкусным. Затем он вернулся к столу, черкнул спичкой и зажёг старую масляную лампу. Ну у меня всё по-другому, сказал Шерман. Электричества нет, ничего нет. Уж не обессудьте. На ужин кролечье похлёбка. Он смотрел на Крейга через коптящую лампу. Пламя закрывало его тело, и в слабо мерцающем свете казалось, что в воздухе плавает одна голова. Что это за изгородь? почти выкрикнул Крейг. За что их заперли? Сынок, проговорил Шерман. Отгорожены не они, не они, отгорожены мы, сказал Шерман. Неужели не видишь? Мы находимся за изгородью. Вы говорили днём, что нас содержат. Это они? Шерман кивнул. Я так думаю. Они обеспечивают нас, заботятся о нас, наблюдают за нами. Они дают нам всё, что мы просим. Но почему? Не знаю, признал Шерман. Может быть, это зоопарк. Может быть, резервация, сохранение последних представителей вида. Они не хотят нам ничего плохого. Да, убеждённо сказал Крейк. Я почувствовал это. Вот что меня напугало. Они тихо сидели, слушая, как гудит пламя в плите и глядя на танцующий огонёк лампы. Что же нам делать? прошептал Крейк. Надо решать, сказал Шерман. Быть может, мы вовсе не хотим ничего делать. Он подошёл к котлу, снял крышку и помешал. Не вы первый, не вы последний. Приходили и будут приходить другие. Он повернулся к Крейгу. Мы ждём. Они не могут дурачить и держать нас в загоне вечно. Крейг молча сидел, вспоминая взгляд, преисполненный доброты и жалости. Клиффорд Саймок. Исгорь. Читала Юлия Маёрова.